Я не леди для этого, дракона Но сценарий давно утвержден. Глава 17. «Попомнишь ты мои слова, да будет поздно. Ты что устроила? Где успела подхватить его? В коридоре? Или он специально к тебе приехал?» На осыпавшийся град вопросов я не ответила, только повела плечиком, словно отгоняя принца, как назойливую муху. Денвер заговорил с пузатым мужчиной, старательно отводя взгляд от его почему-то сиреневых локонов. Улыбнулся мимо проходившей пожилой леди и вновь переключил свое внимание на меня. «Мария, не желаете потанцевать?» «Конечно!» — ответила громче, чем нужно было, и смущенно опустила взгляд. Онор хмыкнул, опустошил бокал чего-то зеленого и побрел к компании хохочущих девиц. Молоденькие леди, все как одна, мгновенно покраснели, замолчали и замерли в трепетном ожидании. Я же наблюдалась за плеча мага, делая вид, что Денвер рассказывает мне что-то жутко милое. Закатила глаза и спрятала улыбку в плечо мужчины. Потом Архимаг провальсировал со мной в толпу других танцующих, и я потеряла Анора из вида. А когда вновь его обнаружила, то он уже стоял у столика с напитками, прикладываясь к двум бокалам одновременно. У кого-то завтра будет выходной. Как тебе праздник? Горячий шепот обжег мою щеку. Вздрогнув, заглянула магу в глаза. Не могла не улыбнуться, настолько приятно было находиться в его компании. Очень нравится, хрипло ответила, борясь с желанием сообщить ему что, а точнее кто, очень нравится. Крепкая ладонь скользнула по моей спине выше, Туда, где кожу не защищала ткань платья. Кончики пальцев нарисовали какой-то узор на оголенной коже, вызывая тысячи мурашек. Музыка становилась громче, смех раздавался отовсюду. А под потолком загорелись звезды, совсем как настоящие. Сколько мы танцевали? Не знаю. После пятого круга по залу сбилось со счета. Несколько мужчин пытались пригласить меня на танец, но даже не успевали спросить, хочу ли я. как Архимаг уводил меня за руку, и мы вновь оказывались в объятиях друг друга. «Кого-то ищешь?» Поймав себя на мысли, что уже несколько минут пытаюсь разглядеть Анора среди пестрых, пышных юбок, тряхнула головой и улыбнулась Денверу. «Нет, просто любуюсь платьями», — ответила почти честно. «На платье я ведь и правда смотрела». «Может, выйдем в сад?» «С удовольствием, здесь становится душно», — кивнула. И первая пошла на выход. А Анора в зале не было, и мне крайне интересно было знать, куда он пропал. Неужели увел тех девиц к себе? А еще мне что-то говорит. Денвер мне, видите ли, не пара. Вспомню, видите ли, его предупреждение. Так бы и сказал сразу, что в этом замке он единственный невинный, а другим положено беречь честь. «Куда идете?» Из открывшейся двери... На меня вывалился полуживой принц. Втянул носом воздух, удерживая равновесие, опершись обеими руками о косяк, и громко выдохнул. Меня едва не сбил с ног запах алкоголя. Поморщившись, сделала шаг назад и уперлась спиной в мага. «Прогуляться! Леди стало душно!» Стальным голосом ответил он. «Я с вами!» А кое-как развернулся, сделал один шаг, второй. Потом остановился, набрал в грудь воздуха и, шатаясь, добрил до помещения с фонтаном-драконом. Дракошка все так же плевался водой, и за счет того, что из освещения были только несколько факелов, по стенам волнами бежало отражение воды. «Если хочешь, можем его прогнать», — едва слышно произнес Денвер, кивнув на принца. «А это я!» И кнув, Анор ткнул пальцем в дракона на фонтане. Я еле сдержалась, чтобы не засмеяться, но все равно хрюкнула от смеха. Его высочество обиженно надул щеки, совсем как ребенок, закатил глаза и встал подаркой, облокотившись о плечо стражника в латах. — Не веришь? Ну и зря. Однажды ты увидишь и поймешь. А будет поздно, ага. Грохот, последовавший за этими словами, воспрепятствовал тому, что я разразилась громким смехом. Неожиданно для самой себя бросилась к принцу и чуть не споткнулась о него. Решив, что ему стало плохо, принялась нащупывать пульс. «Эй, не вздумай умереть, а! Ты мне живой тут нужен!» Ответом мне был храп. «Не умрет! Он просто пьян! Нужно позвать кого-то, чтобы помогли ему дойти до комнат. Подождешь здесь, я быстро!» Денвер умчался за помощью. «Я же уселась прямо на пол рядом со спящим мужчиной. и в задумчивости принялась перебирать его волосы пальцами. Скорее от скуки, чем из интереса, провела ладонью по его спине, пощупала бицепсы на руках и одобрительно хмыкнула. Уже собиралась убрать руку, но принц одним движением схватил ее, подтянулся и обнял меня за талию. Подавила в себе желание стукнуть мужчину, дернулась, но не тут-то было, а нор вцепился мертвой хваткой. Посапывая, приподнялся, уложил голову мне на колени и захрапел. Представив, как это выглядит со стороны, мне сделалось дурно. Сейчас же Денвер вернется, и не один. Что он подумает? «Эй, ну-ка, просыпайся!» Потрясла мужчину за плечо, потом все-таки стукнула по спине и попыталась отпихнуть от себя, но снова безуспешно. А нор все сильнее стискивал меня. Теперь я не могла даже пошевелиться. А тем временем вдалеке уже слышался ляск оружия, стража идет, а с ними и архимаг. «Анор, проснись, черт бы тебя побрал!» Грозно рыкнула, а потом добавила жалостливо. «Ну, пожалуйста, ты же принц, а развалился тут, как подзаборная пьяница. Чего так нахрюкался-то, а? Мне завтра что прикажешь делать, одной работать? А что, если придут все, кому мы письма отправили? Анор?» «Нравишься ты мне!» «Только кричишь громко!» — промямлил он и, вздохнув, приподнял голову. Не успела я обрадоваться, как он перевернулся на другой бок и снова засопел. «Я тебе еще припомню. Жаль, фотоаппаратов нет. Сфотографировала бы и выкинула в интернет. Потом посмотрела бы, как ты оправдываешься перед подданными. А мне из-за тебя перед Денвером оправдываться». «О чем вы, Мария?» — вздрогнула, чуть не вскрикнув. Лязг железа все еще слышался где-то вдалеке, а вот Архимаг стоял прямо за моей спиной. О, вижу, забавная картина. Я не специально. Сними его с меня, пожалуйста. Конечно, конечно. Денвер мигом оказался передо мной, подхватил принца и потянул его в сторону, но вместе с ним и меня, потому что руки все еще были сцеплены на моей талии. С трудом, но у нас получилось расцепить их. и оттащить Анора к фонтану. Там его безвольное тело уложили на скамейку. «За ним придут!» Я попросил стражу отвести его высочество в его комнаты. «Спасибо!» Зачем-то поблагодарила мага и, улыбнувшись, взяла его под руку. «Прогулка все еще в силе?» Губы Денвера тронула улыбка и рассыпалась горячими искрами в моей груди. И все бы ничего, но мысленно я возвращалась к пьяному бреду Анора. нравлюсь ему можно ли теперь считать что меня хотя бы не ненавидят за мое происхождение скорее всего он вообще не знал кто с ним рядом или думал что я хлоя он ведь с ней определенно виделся недавно иначе как узнал что я ей говорила тем вечером о чем задумалась? да так тряхнула головой прогоняя внезапно проснувшееся неприятное чувство что то едкое заставляло меня злиться когда представила нора в объятиях полуголой девицы в черном. Думаю, где его высочество совесть потерял. Могу предположить, что у него что-то стряслось. Анор, конечно, не самый серьезный человек, э, прошу прощения, дракон в этом мире, но всегда был ответственен за свои поступки в том числе. Он никогда бы не напился до такого состояния просто из праздности или скуки. «Вы давно знакомы?» За нашими спинами захлопнулась тяжелая дверь, и мы очутились в саду, где ночная прохлада благоухала цветочным ароматом. Белые розы на редкость вкусно пахнут? Я знаю его с рождения. Бывал на его пятом дне рождения, мне тогда было немного больше. Не назову нас лучшими друзьями, но общаемся довольно часто. Могу ли я начинать переживать из-за того, что говорил Анор? Если Архимак и Принц общаются часто? «Значит ли это, что его высочество действительно что-то знает о Денвере такого, чего не вижу я?» Бросила на мужчину быстрый взгляд, изо всех сил надеясь, что Анор просто на него наговаривает. Но что-то нехорошее все равно поселилось в душе, а во всем виновата моя излишняя осторожность. «Ну вот зачем нужно было портить мне вечер? Точно все ему припомню. Вот поплывем к эльфам, а я его в каюте закрою вместе, Пусть там сидит всю неделю». и думает над своим поведением. «Мария, могу я обращаться к вам на «ты»?» «Конечно!» Я уже и сама хотела избавиться от лишнего официоза. Денвер мне правда очень нравился. Единственное, что расстраивало, то, что живет он в другом королевстве. Но это пустяки, правда ведь? «Как Гунор привел тебя?» Я едва не споткнулась, услышав вопрос. Подняла полное удивление взгляд на мужчину. Сились вспомнить, упоминала ли я о попаданстве. Наверное, да, расспрашивает. Не читает Джон, мысли в самом-то деле. Я но сценарий давно